Разве не все равно, какой хирург вырезает рак, если это не принесет уже никакой пользы, если жить больному остались дни? И какая разница, каким почерком вписывается в твою карточку степень твоего хронического алкоголизма – красивым, нервным или топорным? а нервы у врачей и персонала и, верно, не из нейлона. Однако это не оправдание и не повод, чтобы быть такими, как Дарья, например. Официально звали ее все Дарьей Васильевной. Занимала Дарья Васильевна должность, ответственную для такой больницы – Не каждому по плечу и не каждому доверяется старшей медицинской сестры. Вот вы бы решились стать старшей сестрой в отделении, где лечат хронических алкоголиков. Непонятно. Ну, уродным старшиной в штрафном батальоне. Вам по плечу такая работенка? По нраву? Митя никогда бы не решился на что-либо похожее. Собачья, что не говорить должность. Врач расспросил, осмотрел, выписал назначение. Остальное висит на сестрах и прежде всего на старшей. Она отвечает за все, за что можно вообще отвечать, и за что нельзя тоже отвечает. И все-таки, несмотря на все оговорки и оправдания, не было для Мити человека в отделении более неприятного, остро неприязненного, чем Дарья. Дряблая, с воспаленными веками, вокруг уже начавших обесвечиваться глаз. Но старуха-воин, она срывается в атаку носорогом, Она не приглядывается и не оглядывается. Ей главное — растоптать того, кто стоит перед ней. Повод для атаки не имеет значения. От плохо начищенной обуви до недостаточно преданного взгляда. На митю же Дарья пошла в атаку, не бросив даже взгляда. Это... — «Да ещё что такое? Борода! Убрать! Только бородатых нам тут не хватало! А бриться немедленно!» «Я на паспорте снят с бородой!» «Где Василий? Василий, помоги этому больному снять бороду!» «Ты принимал? Куда смотрел?» «Вы у меня, смотрите, разболтались совсем!» Стоит взять выходной, Чтобы хоть раз по-человечески отдохнуть, И вот, извольте видеть, Сразу появляются бороды, А завтра прическа до да плеч, Хиппи, а в них вши заведутся. Да-да, посмотрите, Вон сейчас трягут голубчика. Идите, посмотрите, Весь коростами зарос, А в шей! Василий, тот длинный санитар, Митин крестный, что первым принял его в больнице, переминался с ноги на ногу и тоскливо ждал. Он и не пытался возражать, и Митя почему-то успокоился. И когда старшая медсестра разорялась уже в другом конце коридора, Он поднял на Василия хитрый взгляд, как бы спрашивая. «Ну, пронесло?» Санитар хмыкнул. «Ты всерьез на паспорте с бородой?» «Ну, так и скажешь. Мол, погранзона не пустят. А ты всегда ее носишь или так для форсу?» «Лет семь с перерывами». Клеймо профессии. Ну, рисовал когда-то. По делу, значит, уважаю. А хиппов этих или прощелык, что и до севера еще не доехали, а уже бородятся, не уважаю. Я водила, шофер, значит. Знаешь, сколько намотал трассы на колеса? Больше, чем космонавт на орбите. «Шофер, а санитариш!» «А как же! Я ведь тоже клейменный!» «Вот в этой палате чертиков вловил!» «Кто же теперь за баранку пустит?» «Вот и кручусь тут!» «Тепло платят мужики и свой брат!» «Но это...» Санитар наклонился к уху. «Временно!» «Меня зам по хозяйству обещал в гараж взять, пока слесарем варишь. Мне бы до техники добраться. Куришь? Ну, пойдем, посидишь так за компанию». Митю, вот сколько он уже прожил на Крайнем Севере, не переставала трогать такое доверие. Первый раз разговорились, и сразу по душам. Может, это воспринято от коренных народностей здешних мест, бесхитростных детей природы, от огромности пространства, которое воспитывает широту души и ее открытость. Так или иначе, но нигде, пожалуй, не находил он столь быстро от душевных собеседников – как в этих отдаленных краях. Пока шли в курилку с санитаром Василием, Митя уже настроился выслушать еще одну историю человеческих заблуждений и плутаний. «Ты, главное, не гоношись!» – убеждал Василий. «Дарья через пять минут забудет, что давала мне указание. но может и вспомнить» потому сам подойди и обскажи. Так, мол, и так, погранзона, то, всё. Санитар удобно расположился, закурил, сплел длинные дон кихотские ноги и сходу начал главное — своё. Слушай, значит, дело было под вечер как раз об эту пору осенью. Шлемы по трассе колонной, машин 40. Василию нужен был свежий и покорный слушатель. Рейсов он сделал по знаменитой трассе не сосчитать. А каждый рейс чуть не повесть. В этот раз он поведал, как они чуть не сгинули, потому что дорогу перемело, Бульдозера в том месте не было, а трактора не поспевали перетаскивать машины через снежные заносы. Пурга мила долго, и горючка окончилась, и больше недели просидели они между поселками. Наверное и правда это была эпопея, достойная настоящих мужчин. Василий он тут же зауважал, даже как-то поверил, что такие люди от широты своей души и спиться могут, и снова возродиться. На все и хватит. Костистые и жилистые всегда вызывали в мите больше веры, чем рыхлые и толстяки. А бороду Митя отстоял, и очень даже просто. За него заступился Толик Никитин, взявший на себя обязанность отвечать за людей своего клана. Дарь Васильна, да пожалеете вы парня. Действительно, паспорт, документ. Во-вторых, бороды снова в моде. Вот вам крест. И в-третьих, Она ему просто идет. Посмотрите, чувствуется мужчина. Верно ведь? А за ней он следит, моет. Я сам сегодня видел. Шампунем он мыл. Янтарь-шампунь. Вдохновенно врал Толик.